Эпиграф. Пока ты не станешь относиться к тому, что справа, как к тому, что слева, и к тому, что вверху, как к тому, что внизу, а к тому, что было до нас, как к тому, что будет после нас, ты не познаешь царствие. Деяния Петра. Часть первая. Сатирх. Человек стоял на крыше, повернув лицо навстречу восходящему солнцу. Начало моего начала. Он говорил едва слышно, словно сам с собой. Источник моего источника, дух духа, огонь. Рукава его плотняной рубашки колыхались на ветру, дувшим с великого моря. Сделай совершенным мое тело сотворённой рукой, сохраняющей своё могущество в мире, лишённом света. Люди, столпившиеся внизу, показывали на него пальцами. Он их не замечал, полностью сосредоточившись на своей воле. Голос его, ставший чужим, зазвучал громко. Человек обращался к восходящему светилу. Пусть меня, рождённого смертным, смертной женщины, Вознесет сила неиссякаемого во мне духа, рожденного всемогущим. В воле его становилось все сильнее и перешла пределы мольбы. В его голосе зазвучал вызов. «Ибо я есть сын, я превзошел границы своей души, я есть...» Он замолчал и в полной тишине произнес имя Господа. Он сделал шаг вперед и вверх как человек, поднимающийся по лестнице, но в воздухе он полетел в другую эпоху это не считалось бы чудом тогда все мужчины могли летать но не знали об этом а сейчас он был первым он пользовался своим даром лишь в целях демонстрации и никогда для собственного удовольствия Во-первых, он знал, что может лишиться силы, если с ней неправильно обращаться. Во-вторых, умственная подготовка отнимала слишком много сил, и перед демонстрацией требовалось поститься в течение суток. Была и третья причина. Иногда во время полёта у него возникал страх, что он упадёт. Это чувство всегда ассоциировалось с определённым лицом которая мелькала среди зрителей, лицом, которое было обращено кверху, как у остальных, но смотрело со странным интересом не на него, а на что-то за ним и над ним. Когда он пытался рассмотреть это лицо, оно всегда исчезало. Он не продолжал поисков. Лицо было похоже на его собственное, Он лежал на постели, не в силах пошевелиться. Кричащую толпу давно разогнали солдаты, и в доме воцарился покой жаркого полдня. Тишину нарушали приглушенные звуки, далекий шум базара, журчание воды в фонтане на центральной площади, визг бродячей собаки, в которую их запустили камнем. Человек на кровати не слышал этих звуков и не замечал, что приносивший их северо-западный ветер усилился и приятно зашелестел шёлком и драпировками на стене. Он прислушивался к звуку, отдававшемуся в его голове, тот не исчезал, поперёменно усиливаясь и затихая. Как только казалось, что он прекратился, он звучал снова. Это был гул в котором иногда слышалось много голосов, иногда один, бесконечно повторяя и звучало одно слово. Это было его имя Сеймон, Сеймон. Он застонал от приступа тошноты и вжал голову в подушку. Комната приподнялась, будто ступила в пустоту. Это произойдёт. Так всегда бывало после неимоверного напряжения. Казалось, вся кровь вытекла из его тел, а вены наполнились каким-то едовитым веществом, похожим на гнилую воду. Сейман, Сейман, у него в голове плясало солнце, принимая фантастические формы.